Вся мы проиграли. Нужно скорее уходить, заявил обладатель ярлыка. Эй, ты что такое говоришь? возмутился обладатель гарпуна. Что будет с Куфилика, если мы сбежим? И вообще, у меня сейчас оружие заберут. Помоги! Что ты мне приказываешь? Плевать я хотел на тебя и на всех твоих слуг! Подумай хорошенько о том, что сейчас важнее всего. И уж своё оружие ты должен защищать сам. Что? Скорее уходим отсюда. Да хватит вырываться. Обладатель ярлыка пытался сбежать, но никак не мог совладать со священным оружием. Тебе не уйти. Пришло время показать интересный фокус с ярлыками. Дат Селдина Игра сбросил сразу четыре ярлыка в топьщище на месте врага. Я заметил на ярлыках чёрные узоры. Я решила назвать эту атаку на манер навыков. Алонный ярлык. Все четыре ярлыка выстроились перед врагом и резко увеличились в размерах. На них появились пейзажи местности рядом со школой Грас. проступили парящие огненные шары, собрались вокруг обладателей ярлыка и взорвались. А! -а, -а, -а, -а, -а! Обладатель ерлыка исчез во взрыве. Однако ярлык словно приковал его к месту, не давая улететь от ударной волны. Такое чувство, что врага превратили в боксерскую грушу. Что это такое? закричал обладатель ярлыка. Я связала друг с другом ерлыки с кровью от дракона. Можно сказать, такое козыри моей колоды. Это что, какой-то способ создавать новые заклинания? Я, конечно, умом понимаю принцип создания новой магии, но на практике зачастую не могу разобраться, как именно её плетут. Ну, хватит уже. Уходим. Эй! Но пока обладатель ярлыка умолял своё оружие, Кэцуна переключилась на лук и попала стрелой в украшение, которое оружие всеми силами подставляло под её прицел. Нет, не надо. Только не... Ах! Этого хватило, чтобы священный ярлык слабо вспыхнул, вырвался из рук обладателя, превратился в огоньёк и полетел к нам. Ого, неужели одного удара Кюдзуны хватило, чтобы избавить оружие от порчи? А вдруг Селдину окружил свет. Это случайно не тот же свет, который видел Ицки во время нашего путешествия в параллельный мир благодаря Снабарту? Ай! Селдину и Граз вдруг расцепила, и обе обронили возгласы удивления. А затем Селдина исчезла, и вдруг появилась на месте превратившегося в огонёк священного ярлыка. В Воюру, руках была коробка с ярлыками Ерлыками, которая выглядела очень похоже на первый щит, который я получил после призыва. А-а! Одно удивительное происшествие за другим. Раздался вдруг крик обладателя кланового гарпуна, и его оружие полетело к садине. Видимо, силы кончились, но он ведь владел гарпуном незаконно, так что следовало ожидать. Хотелось бы поподробнее узнать, как у них оказалось оружие, но сдаёт мне, они сейчас кроме верни ничего говорить не будут. И у священного и у кланового оружия есть разум, который называется Эссанцей. Получить дарение этой Эссанцы задача не из простых. Бывает даже, что эссенция в какой-то момент находит более достойного обладателя, и я могу подтвердить, что Седина по крайней мере в разыскует не нашего врага. Схватив светящийся клановый гарпун, Седина прокрутилась на месте и начала красоваться, но у меня из за Седины появилось странное чувство вторичности. Такое чувство, что Селдина тянута брала мой звёздный час. Типа того. Кстати, к тебе клановый гарпун просто прилетел, а ярлык заново призвал Сильдино. По крайней мере, выглядело это так, будто священное оружие избрало Силдину и призвало к себя. Видимо, в этом ещё одно отличие между клановым и священным оружием. Одно прилетает в руку, другое заставляет руку прилететь к тебе. А? Итак, у нас внезапно появились два. То совсем забыл кнут, суки. Три новых оружия. Селдину достала из коробки ярлыки и озадаченно перемешала со своими. Мы получили это оружие в дар. Мерзавцы вроде вас недостойно даже касаться его. Верните! закричал бывший обладатель ярлыка, не скрывая ярости, выхватил меч и побежал на Селдину. Та в последний миг уклонилась от клинка и наклеила на врага ярлык. Первый ураганный ярлык?» Ах! Резкий порыв ветра отправил бывшего обладателя ярлыка в полёт. Священное оружие никогда вам не принадлежало. Хватит считать его своей собственностью. Ты так говоришь, будто у воров есть совесть. Заметил я. Наши исследователи, конечно, тоже хороши, вздохнула сестра Сейн, продолжая орудовать цепью. Они поклялись, что основательно испортили священное оружие, поэтому его ни за что не украдут. И что я вижу? Я посмотрел на силуэты со священным ярлыком и вдруг вспомнил надпись, которую мы видели в сокровищнице. Рождённый от в качестве замены для человека, на которого была возложена важная роль. Человек, способный освоить любое ремесло, человек, сбежавший от своего долга и в поисках свободы пересёкший границу между мирами. Вот кто достоин стать героем ярлыка. Хоть начало и было утеряно, можно подумать над тем, что написано дальше. В частности, над этим. В качестве замены для человека, на которого была возложена важная роль, человек, способный освоить любое ремесло. В силу ведь и правда рожали на замену садине, значит она попадает под первую часть писания. А что касается освоения любых ремёсел, это ей под силу благодаря силе откровений. Наконец, дальше говорится о бегстве от долга и поиски свободы. Силдина оставила пост жрица-квадракона и поселилась у меня в деревне в Милромарке. Силдина, получается, тебя призвала в этот мир незадолго до очередной волны после бегства из Кутенра? Что? О чём ты? Вспомнились слова Атлы, услышанные в мире счёта. «Священное оружие ведёт список кандидатов на призыв. «Видимо, герой вовсе не обязательно должен быть призван из современной Японии. А, вот оно что. Тогда понятно, согласилась Китзона. И вообще, та Япония, с которой пришли вы и Ицки, не похожа на мою. Значит, когда мы оставили Сио Денотян присматривать за деревней, но она телепортировалась вместе с нами? Протянула Садина. Это было экстренное перемещение кандидата на роль героя ярлыка. А затем, проявив свою силу рядом с ярлыком, она пробудила оружие. Наверное. Похоже, это какое-то редкое исключение из правила о том, что новых священных героев нельзя призывать до гибели всех старых. Ха. -ха. Стилдена выглядела немного растерянной, но деловито изучала ярлык. Пожалуй, она и правда достойна быть героем Ирлыка. Она помешана на ярлыках, так же как Кэтзона на рыбалке. Но главное, Теперь наши возмущённые враги не смогут сбежать. Не останавливаемся. Пора топтать врагов. Ловите душу с токи. Вы бы не могли выражаться не так жестоко, спросила Рафталия. Неважно, сейчас главная напасть. Ах вы, как вы посмели забрать у меня гарпон? продолжал шуметь бывший обладатель. Анмай, да вы опять меня ограбили. Я вас никогда не прощу!» И так теми говорили то же самое. У них один шаблон на всех. Думаю, это из неопытности. Бывший обладатель гарпуна повернулся к Метамодракону, как к своей последней надежде. А! Что? Ты чего-то ожидал от моего жалкого подражания? Поздно просить о помощи. Однако Медракон уже разгрыз голову Метамодракону. По-видимому, пламя гнева, ослабляющие эффекты, пусть и в большинстве своём обезвреженные, а также наша с Кетзуной помощь сделали своё дело. И мы смогли честью победить металлического врага. Тело Метамодракона судорожно дёргалось. Я просто хотел проверить, получится ли у меня, а он оказался на удивление хрупким. В общем, Модракон, как обычно, творит мерзости. Пока Метамодракон истекал кровью, из его груди вырвался чёрный сгусток, и полетел к лановой лодке. Не уйдёшь. Модракон протянул руку к сгустку, наверняка это испорченное священное оружие. Но несмотря на всю его магию, добыча понемногу ускользала. Нет! Вы отобрали у меня куфелику, а теперь отбираете магического дракона! Я никогда не был твоим мерзавец. Равнодушно парировал мадракон. «Мое сердце принадлежит герою щита. Пожалуй, не буду реагировать. лучше буду смотреть на лицо бывшего обладателя кланового гарпуна. оно сейчас просто прекрасное. Точно такими же глазами на меня смотрели Такт, Кёми, Ядзи, когда я их пытал, и меня это несказанно радует. Честно, вечно балебовался. Чего у тебя такой вид растерянный, Афуми? Ещё не поняла Кедзуна?» Мне показалось, это лучше не понимать. По-видимому, Кедзуна пока не разделяет моих чувств. Да, совершенно верно. Не вздумай понимать. А Рафтали и гра с дружно поддержали её, но неудивительно. Их реакция вполне вписывается в моё представление о них. А? Что плохого? Господин сама улыбается, потому что скоро победит, разве нет? Недоумевала Фира. Хотя Фира в последнее время довольно тихая, её острый язык, как обычно, пробудил во мне лёгкие муки совести. Да, лучше не забывать о том, что я веду себя как злодей. Но это не помешает мне дразнить врагов. Чёрт, да я опасный тип. Это можно и без глубоких раздумий понять. Мы должны поторопиться, или упустим Соко. Воскликнула Райна. Рейна. Рафталия, Фира. Я перевёл взгляд на клановую лодку. Нужно залезть туда и добить врагов. Не обращайте внимания на слабаков!» А, есть! Есть! По-моему, Фира впервые за долгое время так бодро откликнулась на приказ. А, кстати, что если Кетзона и Сильдина смогут через священное оружие приказать лодке, если не освободиться, то хотя бы замереть? Но даже если враги захотят сбежать, Но их ещё куча войск на земле. Им понадобится время, чтобы всех собрать, и это наш шанс поймать Суку. Однако, когда я уже собирался перейти к делу, лодка улетела буквально на скорости света. А, они сбежали! задачно воскликнула Кетзона. Я тоже изумился. Они бросили множество союзников. Кетзона бы на их месте даже не подумала об отступлении, пока не вернула бы товарищей на борт. Чёрт, они бросили своих. выругался я. Это ж надо было настолько обнаглеть. Ладно, бывшего обладателя кланового гарпуна я бы и сам бросил. Но они ведь оставили сестру Сейн и бывшего обладателя Ирлка. Мы же не такt не стали бы брать их в заложники.